Глава пятнадцатая. Три недели пролетели очень быстро. На турк в дни открытия границ мы не пошли, решив, что не стоит лишний раз встречаться с Дэвидом, Томасом и остальными. Грусть от расставания тревожила и меня и детей, поэтому эти дни мы посвятили развлечениям, знакомству с городом и вкусным обедом местной традиционной кухни. Эти три с небольшим недели прошли очень плодотворно. Я подобрала несколько вариантов симпатичных домиков, практически в центре города, рядом с довольно неплохой школой. Устроить в нее Сашу и Лену было непросто, но пару дополнительных монет и детей приняли как родных. Рядом парк, где можно неплохо провести время, а если пройти немного вниз по улице, то окажешься на небольшом рынке со свежими местными продуктами вполне по приемлемым ценам. Пару дней назад мы наконец определились с выбором дома, отдав предпочтение одноэтажному особнячку с просторными комнатами, большой кухней, огромными окнами и своим садиком. Правда, требовалось немного подождать, когда съедут прошлые жильцы, но он того стоил. Отдав десятипроцентный задаток и подписав требуемые документы, я стала гулять по различным магазинам, выбирая милые сердцу безделушки, чтобы наш новый домик стал уютным. Лена, проследи, пожалуйста, за братом, попросила дочь, собирая их в школу. Мы все еще продолжали жить в гостинице. Да, знаю, это расточительно с моей стороны, но в аренду на один месяц комнаты в этом районе не сдают, и даже домик снять невозможно. А заселяться в непблагополучный, там, где вечерами за окно нос даже опасно высовнуть, мне совсем не хотелось. Хорошо, заверила Лена, закидывая сумку на плечо. «Не надо за мной смотреть!» – сердито пробурчал сын, застегивая куртку. На улице похолодало, и я в очередной раз с облегчением выдохнула, что прихватила с собой из Тадырии теплую одежду. И теперь носиться по магазинам в поисках подходящей не требуется. «Ладно, не смотри за ним!» – хмыкнула, чмокнув в щечку по очереди каждого. «Я сегодня в банк. Наконец, должна открыть ячейку. Уберу туда деньги». Мы сегодня допоздна. У Саши шахматы, а я с девочками на гимнастику. Отличного дня, пожелала детям, традиционно помахав рукой. Проводя в детей, я осмотрелась. Наш номер в гостинице превратился в жилую студию моего мира. В углу образовалась кухня. Есть в кафе и ресторанах каждый день по три раза накладно, и из-за небольшую мзду нам принесли малюсенькую плиту, работающую на артефакте. Рядом стоял холодильный шкаф. Еще один стол, он же обеденный, он же рабочий. Услужливый хозяин гостиницы был настолько любезен, что распорядился доставить нам еще и духовой шкаф. Теперь постояльцы, выходя из своих номеров, быстро бежали вниз, чтобы отведать в столовой то, что так потрясающе пахнет, возвращаясь разочарованными и сердитыми. Разбирая завал, в очередной раз перебирала одежду, сложила в стопочки на стол тетради и учебники. Убедилась, что на ужин еще осталось мясо и печеный картофель, а в шкафу лежат свежие овощи. Требовалось лишь купить хлеб и чего-нибудь к чаю. Так, все собрала, кивнула сама себе, прежде чем закрыть двери номера. Я отправилась в банк. По дороге вспомнив, что после надо бы пойти к администратору и оплатить еще неделю нашего пребывания. Через два дня закончится предоплата. Пробираясь через лужи, держась ближе к домам, чтобы не обрызгало грязной водой из-под проезжающих каров, я свернула в проулок, чтобы сократить путь. Улочка была короткая, высокие стены домов скрывали ее от центральной улицы, а солнце пробивалось только к вечеру, опустившись как раз напротив прохода. Спешащие люди по своим делам частенько сокращали здесь путь, сегодняшний день не исключение. Пухленькая девушка, перепрыгивая через лужи, чуть не упала, успев опереться о стену. Мужчина в твидовом пальто, невидящий, глядя перед собой, шел прямо по воде, и, кажется, его совершенно не беспокоили мокрые ноги. Мальчишка, явно прогуливающий школу, кидал маленькие камушки, не весь где собранные, в самую большую лужу. Я не знаю, в какой момент все разом исчезли. Обеспокоенно ускоряя шаг, почувствовала за спиной хриплое дыхание. Я успела лишь только повернуться в полоборота. Сильный удар по голове и тьма. Очнулась я все в том же переулке, лежащей на мостовой. Голова нещадно болела, тошнота подступила к горлу, а во рту пересохла. С трудом разлепив глаза, я осторожно поднялась, держась за шершавую стену. Лицо было мокрое от дождя, который снова припустил и, судя по каплям, будет лить всю ночь. — Девушка, вам плохо? — раздался над ухом обеспокоенный голос. Чья-то сильная рука придержала меня под локоть, когда меня повело в сторону. — Да, помогите добраться до гостиницы Розалин, — невнятно пробормотала, мысленно застонав. Сумки не было. До гостиницы дошла с трудом. Там администратор, словно мамочка-наседка, принялся суетливо носиться вокруг меня. Помогая устроиться на диване, одновременно вызвал лекаря, охрану и еще кого-то, я уже не слушала. — Спасибо, дальше я сама справлюсь, — поблагодарила мужчину, который помог добраться сюда. Сейчас он с обеспокоенным лицом сурово наблюдал за бестолковыми действиями Генри. — Уверены? — Да, и еще раз спасибо, — сказала, поднимаясь с дивана, чувствуя, что еще немного, и я разревусь. — Да. «Пожалуй, я пойду. До свидания». В номере привести себя в порядок сразу не удалось. Сначала меня осмотрел лекарь, обработав рану на голове, выдал какую-то микстуру и сказал выпить ее сейчас и перед сном. После пришел охранник. Вместе с ним блюститель порядка. Пришлось им рассказать все до секунды, что со мной происходило с того времени, как я покинула гостиницу. Делать это было сложно. Голова раскалывалась и... И меня нещадно мутило. Будем искать, наверняка кто-то вас видел, пообещал блеститель, прежде чем отклониться. На его лице было столько сомнения, что я не верила в благополучный исход этого дела. Спасибо, с усмешкой бросила, закрывая двери на замок. В ванной опустилась на пол и заплакала от боли, от осознания, что все планы в одночасье рухнули. Мам! испуганный крик Сашки и Лены привел меня в чувство. — Что? Что случилось? Почему ты плачешь? — Вы уже пришли в Ирана, — растерянно пробормотала, поднимаясь с пола. — Да, мы закончили раньше, а шахматы отменили, — протараторила дочь, придерживая меня за руку. — Мам, ты ранена? — Все хорошо. Просто напали сзади и украли все деньги, которые я несла в банк, — ответила, обнимая обоих, ругая себя, что нагнала страху на детей. — Да. Они замерли возле меня, глядя испуганными глазенками, и казалось, вот-вот расплачутся. Мам, тебе больно? Тихо спросил сын, всхлипывая. Совсем немного, это пройдет. Мамочка, а деньги? Ты не плачь, мы же вместе и справимся. Теперь всхлипнула дочь, прижимаясь всем телом ко мне. Мы не сможем купить тот дом, и, наверное, пока придется перебраться в район подешевле. Ничего. Там тоже есть парк, невнятно пробормотал сын. Ну или лес, не знаю. Я могу собак выгуливать, помнишь, я подрабатывала прошлым летом. Поддержала Лена. Помню, улыбнулась. Сделав глубокий вдох, прошептала: "Вы самые лучшие, я так вас люблю". И мы пойдем, ты приляжешь, я салат сама накрошу, я подогрею мясо с картошкой. Спасибо. И надо собирать вещи. Уже через два дня нам необходимо съехать из номера, проговорила, усаживаясь в кресло. Я завтра схожу к владелице дома и заберу задаток. Благо документы из сумки я оставила здесь. Я завтра в школу не пойду, заявила дочь, снимая форму. С тобой пойду. Ну вот еще, я сама справлюсь, хмыкнула, забирая из рук сына стакан с водой. Нет, ты ранена, вдруг станет плохо. возразила Лена, косо взглянув на Сашку, ища поддержку своими словами. И я пойду. Тут же подхватил сын, сурово нахмурив брови. Ладно, сдалась под таким слаженным напором. Сходим вместе.